Матрос, опьяневший от гнева и вздрызг пьяный от пива, с яростью спросил одного из них: "По какому праву он толкнул ногою божье создание, которое всё-таки не собака?" Задавая вопрос, матрос для явщи убедительности поднял свой огромный кулак к носу незнакомца. Рекрут Дортаньяна побледнел, но нельзя было угадать, от чего от страха или от бешенства. Увидев это, матрос вообразил, что враг побледнел от страха, и взмахнул кулаком с очевидным намерением стукнуть им по голове незнакомца. Рекрут Д'Артаньяна, почти не шевельнувшись, отпустил матросу такой удар в живот, что матрос покатился к дверям с низстыми криками. В ту же минуту товарищи побеждённого дружно бросились на победителя, чтоб расправиться с ним. Победитель с прежним хладнокровием, благоразумно не прибегая к оружию, схватил пивную кружку с славянской крышкой и треснул ею двух или трёх врагов. Видя, что он один не устоит против такого множества нападающих, семеро молчаливых гостей, которые сидели до этого неподвижно, поняли, что им самим придётся плохо, и бросились на выручку.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 Поряжане наносили удары как циклопы, с удивительным единством и выдержкой. Наконец, вынужденные уступить численности, они укрепились за большим столом. Циклопы в греческой мифологии существа, наделённые огромной физической силой, гигантские подручные Гефеста. Четверо из них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 При первых звуках этого голоса, развивая метафору Вергилия, рекруты Д'Артаньяна, узнав в каждой поддельности своего суверена и властителя, немедля вложили в ножные свой гнев, перестали театрально размахивать шпагами и бить ногами в подмостки. Матросы, оценив длинную обнажённую шпагу воинственный вид и ловкую руку человека пришедшего на помощь их врагам,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 Поняли приглашение, взяли шляпы, почистили своё платье и один за другим двинулись за Дортаньяном. Но Дортаньян, прогуливаясь и посматривая, что делается вокруг, остерегался останавливаться на дороге. Он прошёл на пустынный берег, и его 10 рекрутов, встревоженные неожиданным присутствием товарищей справа, слева и сзади, следовали за ним, мрачно поглядывая один на другого. только в совсем пустынном месте на берегу Дортанья остановился, усмехнулся и приветливо подозвал их к себе. "Ну-ну, приятели", сказал он. "Ячего смотреть друг на друга волками? Вы созданы, чтобы жить вместе в мире и согласии, а не грызца между собой". Недоверчивость сразу же исчезла. Люди вздохнули так, словно их только что из гробов вынули. Они добродушно поглядели друг на друга и на своего начальника, опытного в обращении с таком родом людьми. После этого Дортаньян с чисто гасконской выразительностью произнёс следующую речь. Господа, вы все знаете, кто я.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 О, трудность тут не велика, сказал один из рекрутов. Я прожил 3 года в плену у тунисских пиратов и знаю морские манёвры как адмирал. Скажите, воскликнул Дортаньян, какая удивительная вещь случая! Дортаньян произнёс эти слова с выражением притворного простодушия. Он хорошо знал, что эта бедная жертва морских разбойников была старым пиратом, потому то он и завербовал его. Но Дортаньян никогда не говорил больше того, чем требовалось. А у меня, сказал другой ваяка, есть дядюшка, надсмотрщик за работами в порту Ла-Рошель. Ещё ребёнком я играл на судах, поэтому я умею управлять веслом и парусом, не хуже любого матроса. Этот тоже не лгал. Он 6 лет работал веслом на галерах его величества в Сьёте на Средиземном море. Двое других были откровение. Они не стыдясь сознались, что служили на военном корабле, отбывая наказание. Таким образом, Дортаньян оказался начальником шести солдат и четырёх матросов. У него было два отряда сухопутный и морской. Планшэ очень бы возгордился, узнав об этом. Дортаньян велел своим воинам готовиться к отбытию в Гаагу. Одни проедут берегом в Брескенс, другие по дороге на Антверпен. Расчитав время нужное для переезда, назначили свидание на главной площади в Гааге ровно через 2 недели. Дортаньян приказал своим людям ехать парами и выбрать себе спутника по вкусу. Сам он выбрал Две наименее отвратительные рожи двух солдат, которых он знал прежде и у которых было только два порока пьянство и страсть к игре. Эти люди ещё не забыли прошлого, и под военным мундиром их сердца забились как в старь. Дортаньян, чтобы не возбудить зависти, отправил сначала всех других. Он оставил при себе двух своих любимцев, одел их из своего гардероба и двинулся с ними в путь.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 что при первом же кутеже, когда они мертвецки напьются, хоть один из них непременно расскажет важную тайну всей шайке. Игра казалась ему беспроигрышной. Через две недели после свидания в Кале вся шайка собралась в Гааге. Тут Дортльян заметил, что все его люди успели весьма ловко переродиться в матросов, более или менее пострадавших от будь Дертенян поместил их на ночь в отдалённом квартале города, а сам устроился в удобной комнате на большом канале. Он узнал, что Карл II вернулся к своему союзнику, штадтгальтеру Голландии Вильгельму II. Он узнал также, что отказ короля Людовика XIV несколько ослабил покровительство несчастному королю, и что поэтому он удалился в маленький дом в деревне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 Шевенингенского леса, на мелком песке, где растут золотистые кустарники дюн, Карл II прозибал, как они более несчастны, чем они, ибо обладал разумом, и душа его пополнялась поочерёдно то надеждою, то отчаянием. Дортаньян дошёл раз до Шевенингенна,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 полукруг которого уже утонул под черной линией горизонта. Затем Карл II медленно направился к своему пустынному жилищу, все столь же одинокий и все столь же печальный, прислушиваясь к скрипу зыбкого и рыхлого песка под своими ногами. В тот вечер Д'Артаньян нанял за тысячу ливров рыбачье судно, стоившее не менее четырех тысяч,